Деловая этика. Основные понятия и принципы. Само понятие этики определяется как некая система универсальных и специфических норм и правил поведения, которые мы непрерывно реализуем в нашей повседневной жизни. Этика деловых отношений формируется на общих нормах поведения, сформировавшихся из постоянного общения людей. Многие нормы деловой сферы применимы для повседневной жизни и наоборот. Так, в деловую этику вошли правила, взятые из межличностных отношений. Конечно, имеются и свои особенности, присущие только деловой сфере. В настоящее время этике деловых отношений отведено по праву очень важное значение. Очень многие организации заинтересованы в том, чтобы их сотрудники владели навыками деловой этики. Это, в свою очередь, становится одним из важных моментов при приеме на работу нового сотрудника. Руководители стремятся, чтобы их подчиненные умели грамотно построить беседу, телефонный разговор. Приобрести положительный опыт деловой этики проще всего, когда человек постоянно в любых жизненных ситуациях старается вести себя согласно правилам и нормам этики в целом. Например, любую телефонную беседу надо строить так, как вы бы вели деловые переговоры. Знания и умение реализовать в жизни правила поведения помогут вам добиться успехов во многих сферах деятельности, в деловой, профессиональной сфере. Восприятие человека человеком начинается с самого первого соприкосновения, с момента знакомства. Здесь важно уметь использовать все тонкости, которым учит курс деловой этики. Это и манера представляться, и внешний облик, умение заинтересовать, направить беседу по нужному пути и многие другие составляющие успешного общения в деловой сфере. Добиться желаемого результата в беседе, сохраняя чувство собственного достоинства и взаимоуважения с партнером, является важным условием деловой среды. Рассмотрим принципы деловой этики. Принципы здесь складываются из нравственных требований общества, которые формируют и регулируют поведение участников деловой сферы выделяют 10 принципов, основанных на продолжительной работе социологов, основываясь на теории и практике. 9 из них начинаются с выражения «никогда не делай». Это своего рода принципы предостережения. Сюда относятся такие положения, как «не делать то, что нельзя назвать честным», что не входит в ваши долгосрочные планы, «не делать то, что может причинить меньше пользы, чем вреда для общества». Сюда же относятся запреты на дела, которые могут нарушить закон, ущемить права других, повредить более уязвимым в нашем обществе, могут препятствовать самореализации других людей. И есть один принцип, который звучит так – всегда действовать так, чтобы увеличение прибыли проходило в рамках существующего закона, согласно условиям и требованиям рынка и с учетом всех производимых затрат. Приведенные принципы признаны в различных деловых кругах. В 1994 году в швейцарском городе Ко была принята декларация Ко под названием «Принципы бизнеса». Она объединила в себе западную и восточную деловую культуру. Основными принципами международного бизнеса, согласно этой декларации, являются ответственность бизнеса – это важность учета интересов своих и партнеров, экономическое и социальное влияние бизнеса, Это развитие бизнеса с учетом интересов личности и общества в целом. Этика бизнеса. Это развитие деловых отношений от основанных на соблюдении законодательства до партнерских отношений, основанных на взаимоуважении. Уважение правовых норм, что подразумевает под собой становление бизнеса на букве закона. Поддержка многосторонних торговых отношений. Забота об окружающей среде. Отказ от противозаконных действий. Все названные принципы применимы к крупным участникам делового и социального общества. Влияние крупных участников делового и социального общества играет важную роль в переходный период, при котором происходит становление экономических основ развития общества. Несоблюдение принципов международного бизнеса может привести к отвлечению значительных ресурсов от решения глобальных задач на решение частных вопросов. В декларации КО также рассмотрены и принципы взаимоотношений между такими субъектами, как организация и покупатели, вкладчики, конкуренты, персонал. Здесь существуют свои принципы взаимоотношений. Так, между организацией и владельцами отношения должны развиваться со следующими особенностями. Вложенные деньги должны приносить прибыль путем грамотной работы управляющего звена организации. Их задача состоит в том, чтобы сохранять и приумножать активы владельцев, обеспечив им свободный доступ к любой интересующей информации. Между организацией и покупателями товаров и услуг существуют свои принципы. Они основаны на добросовестной и качественной работе организации. Это подразумевает, что предлагаемые товары и услуги должны отвечать всем требованиям качества, обеспечивать требования безопасности для жизни и здоровья покупателей. Также здесь важно отметить, что отношения должны строиться только на честной работе с высоким уровнем обслуживания. Клиент должен оставаться доволен. И рассмотрим еще принципы общения между организацией и персоналом. Отношения в данной сфере должны строиться таким образом, чтобы работники организации чувствовали себя защищенно, уверенно, имели стремление и возможность к самореализации и развитию. Эти принципы исключают дискриминацию людей по различным категориям, будь то возраст или национальность. Условия труда должны соответствовать требованиям, отвечающим за здоровье граждан. При соблюдении этих принципов повышается производительность труда. Когда удовлетворяются потребности работника, он начинает работать с большей отдачей, а это, в свою очередь, положительно сказывается на развитии организации в целом. Рассмотрев основные принципы этики деловых отношений, можно сказать, что все они основаны на общечеловеческих принципах общения, с которыми каждый человек сталкивается в повседневной жизни. Добавляются лишь особенности, связанные с ведением бизнеса, с отношением к финансовым вложениям и отчетностью за это. Этика деловых отношений – это одна из сторон общественной жизни. Деловой этике присущи те же общечеловеческие правила и нормы поведения. В настоящее время руководители требуют от коллектива соблюдения всех норм деловой этики. Это обязательно, поскольку мнение партнеров складывается от общего представления об организации. Вот почему необходимо владеть навыками этики делового общения. Применять их как в деловой, так и в повседневной жизни. Большое внимание в изучении этики деловых отношений уделяется умению общаться, быть понятым и достигать посредством этого поставленных целей. Существующие принципы этики делового общения подразделены по определенным группам. Но все эти принципы встречаются в той или иной степени в нашей обычной жизни и складываются из существующих нравственных требований общества. Соблюдение этих принципов в деловой сфере ведет к становлению честного бизнеса, открытых партнерских отношений. Принципы, которые указывают на отношения между организацией и коллективом, направлены на удовлетворение потребностей человека первой необходимости, таких как деньги, защищенность, самореализация. А это, в свою очередь, приводит к повышению производительности труда и развитию экономики в целом.